Глава 16. Создание фрактала. Спасибо микрорайону, но В то время, как в США реализовывали концепцию идеального человека и индивидуума, у нас строили совершенное общество, и как показывает жизнь, мы всё-таки существа социальные. Квартиры, хоть и тесные, но оставляющие возможность общаться, оказались жизнеспособнее частных домов, оторванных от городской жизни. Я тут сравниваю две различные концепции, по которым примерно в одно и то же время развивались две империи-соперницы: СССР и США. एसССР нуждался в индустриальном рывке, и рабочие силы быстро и тесно комплектованы вокруг заводов. Так родились микрорайоны. В США в то время все эти коммунистические идеи не жаловали. Гражданам субсидировали индивидуальные участки с домами в пригородах с расчётом на то, что мир автомобилизируется. Позже эти поселения оказались оторваны от инфраструктуры, что привело к падению качества жизни. Оказалось, что индивидуальности в этих индивидуальных домах не больше, чем в советской панельке. Собственников обязали исполнять конкретные требования насчет того, как должен выглядеть дом и лужайка перед ним. Микрорайон возник в попытках создать среду минимальных нужд на небольшом участке земли, чтобы рядом с домом было все необходимое. Поэтому и название «Микро-панель». маленький город, продуктовый магазин, ремонтная мастерская, школа, врач, спортивные учреждения. Все элементы инфраструктуры именно в то время и получили свои радиусы обслуживания, о которых я говорила в главе 11. Было определено, что радиус обслуживания школы, к примеру, 750 м, детского сада 300, магазина продуктов 500. Так градостроители просчитывали обеспеченность каждой жилой ячейки. логика очень разумна и используется и сегодня с некоторыми изменениями разница лишь в том что теперь расстояния измеряются не в километрах а в минутах Но в сущством стало также то, что у жилых зданий появились обязанности. Ставишь высотку, будь добр обеспечить все её нужды: детские площадки, парковки, зоны для выгула собак и для мусорных контейнеров. Всё прописывалось в нормах. Система сложная, но если процесс индустриализировать, то можно в короткие сроки возводить целые города. Так появились одинаковые дворы и подъезды, откопированные фасады и улицы. Что могло пойти не так? Как и любая дельная мысль, концепция микрорайонов нуждалась в последующей исследовательской работе и усовершенствованиях. Например, идея пешей доступности ключевых объектов это круто, но кто-то напутал с масштабом. комфортная проходимая длина между переулками 60 м, в микрорайонах она около 180 м. Укрупнённая сетка проездов провоцирует вдвое больше ДТП и замыкает внутреннее пространство, отрезая его от пешеходных потоков. С одной стороны, должно быть хорошо: тихий внутренний двор, зелень, но с другой, не знали тогда о грядущей автомобилизации. Теперь дворы забиты разномастными транспортными средствами, что делает сложно реализуемыми любые инициативы по улучшению дворового пространства. А раздоступность оказалась не такой уж доступной. Машина стала ключом к жизни, и теперь она есть у всех, кто может её купить. Коренной бак микрорайона отрицание живой бизнес-среды. Уже лет 50 урбанисты кричат о том, что надо строить социум, а не дома, но их не слышат. Распластанные по земле районы с коробками, давно потерявшие статус микро, продолжают строить и по сей день, вынося их всё дальше от центра. Инфраструктуры для них остаётся всё меньше, так и идея доступности превращается в царство однообразия. Однообразие не всегда зло. Этот феномен хорошо монетизировал McDonald's. Одинаковость внешнего вида и услуг его ресторанчиков независимо от страны нахождения создаёт атмосферу доверия и некоторого спокойствия, так что и в микрорайонах есть такой эффект. Пригласили тебя в гости в незнакомый район, а ты там как дома. Проще говоря, возникающее в результате однообразия интуитивность ориентирования и ожиданий толстый плюс, который хорошо бы сохранить на пути к разнообразию. Масштабирование города в дом и дома в город. Солнце моё, сейчас я вынуждена взорвать тебе мозг. Вся эта глава маргинальная, но искренняя экскурсия в мою голову. Приготовься зависнуть в пяти измерениях, чтобы увидеть то, что я хочу тебе показать. Начну с слайтов с картинки. Доводилось ли тебе смотреть фильм Аватар, в котором синие люди бегают по лесу и стыкуются друг с другом хвостами? Вот вспомни такой момент, когда они сидят в кругу и кого-то оживляют силой своего совместного духа. Они все берутся за руки, а потом ещё присасываются своими волосами к корням деревьев, и получается такой большой светящийся организм из людей и леса. И если один синий человечек слишком мал, чтобы оживить другого синего человечка, то такому большому организму это по силам. Красивая картинка, но Это фантастика. В реальной жизни люди не умеют общаться друг с другом, ну вот никак, ни словами, ни хвостами. Даже родные по крови, даже влюбленные, никто никого не понимает. Или понимает, но временно. Так как же могут ужиться люди в городе, да и хотя бы в одном многоквартирном доме? Чужие друг другу, хищные в своих интересах, запуганные и с большим негативным опытом за спиной. Я задаю себе этот вопрос постоянно. Ведь начнем мы общаться, сколько бы сил и денег можно было сэкономить. Однако даже моей наивности не хватает, чтобы предположить, что общественное единение возможно в ближайшем будущем. Поэтому предлагаю заходить с другой стороны, минимизировать конфликты и вдохновлять на доверие. Про вдохновение на доверие я буду говорить в семнадцатой главе, а сократить провокации конфликтов можно обеспечением комфорта для каждого отдельно взятого человека и для сообщества в целом. Я назвала это масштабированием. В природе это называется фрактальным подобием. Шишки, ракушки, деревья примеры такого подобия. В архитектуре самое частое появление символики фракталов в куполах исламских мечетей. Сами верующие говорят так: "Солнце, изображённое в самом верху купола это Бог. От него сетью ниспадают арки множество преемников Господа. От них паломники, затем люди у самой земли". Получается сложная геометрическая конструкция, символизирующая и иерархию, и единение одновременно. То есть, если взглянуть на ветку дерева, она похожа на само дерево. Самым эффектным примером фрактала я считаю итальянскую капусту романеско. Не поленись посмотри на эту красоту в интернете. Так вот, каждый из уровней в природном фрактале представляет из себя самодостаточный организм. Он может множиться и расти, так из веток сложится дерево. Одна ветвь может заболеть, дерево от этого не погибнет. Но поскольку эта и ветка и дерево добывает себе энергию с солнца для фотосинтеза, в его интересах о ней вовремя позаботиться. Потому что в едином организме велика вероятность, что болезнь с одной ветки в скором времени перекинется и на остальные. Возвращаемся к городскому организму. Дерево это город, ветви это районы, ветки это дома, листья это квартиры. Если листва на 75% состоит из болезненной материи, дерево долго не протянет. Если город на 75% состоит из болезнетворных жилых пространств, то Для того, чтобы система не паразитировала сама на себе, то есть чтобы люди переставали быть друг другу волками, надо обеспечить её всем необходимым на каждом из уровней, а именно квартира, здание, район, город. Каждый из этих уровней есть дом в различных интерпретациях этого понятия. Значит и обеспечивать нужно функции дома, а не рынка или ринга для петушиных боёв. Я начала эту главу с рассуждения о микрорайонах, потому что именно с них начинается конвейерное тиражирование функций в разном масштабе. Возьмём, к примеру, только одну функцию: человеку надо спать. Значит, на каждом уровне эта потребность будет удовлетворяться по-своему. Ты хочешь спать, тебе понадобится удобная кровать, на которой ты будешь спать. Вот уютная квартира, в которой есть тихая комната, в которой будет стоять удобная кровать, на которой ты будешь спать. Вот небольшой дом, в котором на улицу с ограничением скорости движения выходят окнами уютные квартиры, в которой есть тихая комната, в которой будет стоять удобная кровать, на которой ты будешь спать. Вот район с чистым воздухом и адекватными жителями, где стоит небольшой дом, в котором на улицу с ограничением скорости движения выходит окнами уютная квартира, в которой есть тихая комната, в которой будет стоять удобная кровать, на которой ты будешь спать. А вот город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 Спать, разумеется, можно и на картонке. Однажды в Италии меня ограбили, утащив в том числе и ключи от отеля. Передние стекла в машине разбили, так что я спала в багажнике. Хочу заметить, это не мое и, вероятно, не твое, раз ты уже на 16 главе. Теперь менее поэтично. Чтобы удовлетворить функцию сна и регенерации на разных уровнях, нужно, чтобы кровать была улыбана. удобный, то есть хорошо расположенный в помещении с подходящей высотой матрасом, подушками и так далее. Комната тихой, то есть с необходимыми акустическими характеристиками и звукоизоляцией от соседей. Квартира уютной, то есть так спланированная, чтобы во время сна тебя не тревожило куча вещей или запахи из кухни. Дом небольшим. Значит, там не так много людей живёт. Ты их почти всех знаешь, если вдруг какие проблемы, вы можете договориться, так что стресс, вызванный соседями, из твоей жизни исключён. Район с чистым воздухом и адекватными жителями. Значит, ночью ты можешь открыть окно и спать со свежим воздухом, и никто не будет орать или греметь. Город с парками, несмотря на плотность застройки под твоими окнами или в непосредственной близости, есть зелёные насаждения, поглощающие шумы, выхлопы и стресс. Аналогично можно масштабировать и отдельные функции. концентрацию, возможность работать, общение, питание и так далее. То есть каждый новый уровень снабжает нижестоящий, но нижестоящий самодостаточен и может какое-то время функционировать, если окажется в изоляции, оторвавшись от основного ствола, источника воды и питательных веществ, ветка не погибнет сразу, поскольку имеет их запас на какое-то время. Попадёт она в воду или землю, сможет стать самостоятельным деревом. Так и квартира питается от дома водой, теплом и электроэнергией через совместные инженерные коммуникации. От города питается рабочими местами, коммунальными службами и общественными пространствами. Но будь квартира фрактально подобна городу, как ветка дереву. В ней в малом количестве были бы все те же функции: и своя энергия, и свои общественные пространства, и свои рабочие места. То же самое касается дома и района. Я нашла об этом упоминание в разных источниках. Если люди чувствуют себя в районе как дома, то не надо никуда идти. Пешая доступность, меньше провокаций пользоваться личным авто, меньше шума и загрязнения в окружающей среде, меньше дорожного полотна и парковок. Абсолютная автономность пока сложно достижима, но может так случиться, что ты окажешься в заточении в собственной квартире. Примеров может быть множество. Простуда Есть разница: лежать пластом в спальне из окна, который видно бетонную стену или парк с птичками, или муза посетит внезапно. Одно дело, когда можешь работать из дома, где у тебя все удобства под рукой, и другое, если нужно сначала добраться до рабочего места по дороге в пробках, растеряв всё своё вдохновение. Пусть наши дома автономны, их бы, наверное, и покидать не хотелось бы. В 2015 году одно испанское бюро сделало концепт капсульных квартир под названием Кассета. Идея состояла в том, что по миру должны были быть разбросаны каркасы, в которые эти квартиры, как диски в сервер, можно вставлять. Можешь переезжать вместе со своим домом, платишь лишь за временную аренду кейса. Идея не выжила, но несколько квартир реализовать успели. Однако, полагаю, эта концепция ещё вернётся в нашу реальность, и причина в инвестициях в недвижимость. Если ты не всегда живёшь в одном и том же месте и личной среде, но меняешься профессионально, то ты теряешь богатство из-за собственности. Ты двигаешься, а твой дом нет, и вложенные в него ресурсы и время нельзя забрать с собой. С этой точки зрения испанская кассета могла бы сделать дом реальной целью инвестиций. Стареет, и забираешь его с собой, уезжаешь туда, где тебе лучше. В такой констелляции одному человеку больше не нужно несколько жилищ, а многие из нас, если подумают хорошенько, обнаружат, что их несколько. У каждого могло бы быть только одно жильё, но полностью удовлетворяющее его нужды и мечты. Необходимость фрактальной автономности можно описать ещё более научным языком. Чем масштабнее организм или система, тем более она неустойчива и тем меньше вероятность, что она окажется способна к самокоррекции. как капля воды. При достижении предельного размера она рассыпается на более мелкие, поэтому набор функций должен дублироваться в меньшем масштабе, чтобы ячейки снова могли объединяться в более крупные. То есть город с квартирами, в которых у людей остается возможность нормально жить, меньше подпадает под риск массовой миграции или бойкотов. Здоровые мелкие ячейки больше в состоянии уравновесить более крупную систему, чем система хаотические болезненные ячейки. А теперь одно очень важное замечание. Чтобы квартира стала фрактальным подобием города, необходимо всё там предусмотреть. Иными словами, квартира, в которой ты чувствуешь себя дома, много чего тебе должна. Но чтобы город стал для тебя домом, тут долг уже на твоих плечах. За городом надо следить, ухаживать, обустраивать. И самое главное, в нем должен проявляться твой гений. Масштабирование функций. Квартира, здание, город. Мы поговорили про масштабирование сна и регенерации. Теперь я вкратце расскажу про несколько других функций, просто чтобы обозначить принцип. Рабочее пространство. В квартире это может быть стол или кабинет. В масштабе дома или района джокер-комната или коворкинг-блок. В городе выставочные центры, библиотеки и музеи. Себя показать, на других посмотреть. В квартире это окна, балконы, террасы всё то, что связывает тебя с внешним миром, но оставляет за тобой право оставаться на своей защищённой территории. В доме или районе это общественные места, рестораны, кафе, где люди встречаются и обмениваются новостями. В городе это одно или несколько центральных мест, где всегда оживлённо, и даже если ты неделю не выходишь из квартиры, можешь положиться на то, что придя в это место, получишь свою порцию общественного внимания, потому что все всегда друг на друга пялятся. Природа В квартире это комнатные растения, живые стены, сад на балконе или террасе, или хотя бы вид из окна на парк. Ну хоть в каком-то виде зелень должна быть. Говорят, даже фотография леса на стене уже лучше, чем вообще ничего. Нет, я не про фотообои из 90-х. Можно, например, сделать световое панно с каким-то очень ценным для тебя видом. Для дома это может быть придомовой сад, огород на крыше или во дворе. Для района парк, в котором можно делать упражнения по утрам. Для города река, гора, лес, что-то крупное, отличающее этот город от других. Хранение. В квартире достаточное количество и грамотное расположение скрытых мест. В доме индивидуальные кладовые для сезонных вещей и всего того, что используется нечасто. В районе отдельные места. Например, для машин выделенные парковки подальше от окон спален и зон отдыха и общения, не наносящие вред остальным функциям. Ты можешь сказать, что это все нереально. На самом же деле это сложно, а не нереально. Сложно именно потому, что в привычках проектирования есть некоторый провал. Например, почему бы не делать кладовые в подвале? Это же очевидно. На каждую квартиру должен быть свой подвальчик. В расчете стоимости аренды или покупки квартиры это ее хозяйственная часть, тем более, когда площади квартир становится все меньше. Время. Влажность грунта не аргумент против подвалов. Лейпциг, к примеру, стоит на болоте. Вот ещё момент, который проглядели составители норм. В жилых домах почти всегда отсутствуют зоны, способствующие общению: игровые или творческие мастерские, кинотеатры. А ведь можно было бы создать всё перечисленное хотя бы в одном помещении. Его, помимо прочего, можно использовать для коворкинга и переговорных можно посомневаться но и как одного помещения должно хватить на весь дом сама же говорила что недостаточная площадь источник соседских склок хм Его хватит, если оно будет ориентировано на периодические функции, а не на постоянные. Например, приготовление пищи или стирка это постоянная функция, а вышивание крестиком периодическая. Если грамотно спланировать расстановку мебели и график использования, малое пространство, не теряя уюта, не будет пустовать. Вот такой немного абстрактный пример применения периодической функции. На Мариинплац в Мюнхене есть известный книжный магазин. На втором этаже перед большим окном во всю стену, выходящим прямо на главную городскую площадь, стоит глубокое бархатное красное кресло. Оно там только одно – на все пять тысяч человек – проходящих мимо него в день. Его периодическая функция читать с видом на площадь. Для постоянной функции чтения в магазине предусмотрены большие острова и кафетерий. Кто успел, тот и сел. Набираешь книжек с полок и сидишь, наслаждаешься. Если бы там было много таких кресел, исчезло бы ощущение уюта и неповторимости. Получается, этот магазин отличин своим креслом от всех остальных, и оно не занимает много пространства, так что основные нужды магазина не пострадали, но богателись. Масштабирование потребностей человеческого капитала и ответственности. А теперь попробуй объяснить, что я имею в виду под масштабированием потребностей. Свобода В квартире свобода проявляется в избавлении тебя от лишних забот, например, организацией автономных систем уборки или предупреждением беспорядка в районе, в том, что в шаговой доступности у тебя есть все необходимые для каждодневного быта услуги и товары. В городе это свобода от заблокированных дорог, то есть ты можешь позволить себе путешествовать из одной части города в другую, не теряя при этом 10 лет жизни. Экономичность. В квартире экономичность проявляется через умное планирование, в здании через взаимодействие жильцов между собой. В районе она раскрывается локальными магазинчиками и местными торговцами. В городе производством на экспорт и привлечением внешнего капитала. Это не обязательно должен быть материальный продукт. Расположение. Расположение квартиры важно для благосостояния жильца. Внутри продумывается сценарий поведения, окна смотрят в будущее, освещение комфортное. Хорошим расположением жилого многоквартирного дома можно считать такое, когда ты выходишь из дома и оказываешься у своей цели: стоматолог, продукты, детский сад и так далее. Хорошо расположенный район это когда 20 минут на велосипеде отделяют тебя от городского центра, развлекательных узлов, вокзалов и так далее. в плохо расположенной квартире на все эти передвижения готовь процентов 30 от своей зарплаты человеческий капитал он тоже должен масштабироваться было уже сказано как важно создавать места для общения В одном выступлении на Тет мне понравилась мысль всегда делать пространство меньше. Если делаешь лекцию на 100 человек, выбери зал на 50. Когда придут первые 50, они заполнят зал, и ты скажешь: "Здравствуйте". Когда придут вторые 50, скажи: "Ой, ну надо же". Но есть некоторые нюансы. Общение бывает разным. Есть флирт, есть друзья, семья и профессиональный обмен. Даже в домашнем офисе необходима возможность профессионального обмена именно в своей сфере, потому что попытка делиться своими идеями с тем, кто их не понимает, может только помешать работе, демотивировать или сбить с пути. Масштабирование ответственности За многоквартирным домом надо также ухаживать, как за квартирой, за городом, как за домом. Может, когда-то мы наконец дорастём до того, чтобы ухаживать за своей планетой. Многим городам развивающихся стран свойственны проявления гражданского пофигизма. Они очень схожи, независимо от географического положения города и климатических условий. Это городульки в стиле «сам себе инженер», переполненные мусорки, круглогодичные собачьи экскременты, синие заборы и не тающий черный снег. Ты знаешь, о чём я говорю? У тебя на лбу написано, что ты уже видишь это в своей голове. В прошлом году мы с подругой философствовали, как можно убедить людей, чтобы они убирали за своими собаками. Решение было найдено, но не реализовано. Оставлять им продукты их собачьей жизнедеятельности в почтовом ящике. Было ещё предложение в спину бросать: кто на нашу землю с мечом придёт, тот от этого меча и погибнет. Европа пошла более искушным путём. На улицах и в парках ставят урны с красными мешочками. В принципе, хорошая идея. Можешь гулять с собакой везде, никаких тебе заминированных площадок для выгула, только убирай за собой. Но вот наша идея с почтовыми ящиками, всё-таки что-то в ней есть. Мне кажется, нашлось бы множество людей, которые в качестве стресс-терапии ещё доплатили бы за возможность нагадить кому-то в ящик во имя добра. Опять симбиоз. Припещите собоководы. Красота. Красоту можно назвать эменитис. В масштабе города это всё, что не относится к самому необходимому, но очень украшает жизнь: театры, музеи, архитектурные достопримечательности, парки. В масштабе дома это может быть какой-то предмет искусства во дворе, искусство, а не поделка, композиции из растений и фонтанов. Хорошо зарекомендовали себя такие большие вазы со спокойно текущей водой, птицы любят в них купаться. пустыни, льды и средиземноморская зелень. А теперь поговорим о разнообразии. Ты всё спрашиваешь, как должен выглядеть идеальный дом? Высокий, распластанный или несколько компактных? Как? Разнообразно. Всё перечисленное имеет плюсы и минусы. Продолжай тему масштабирования. Город это маленькая планета со своими пустынями, субтропиками и вечной мерзлотой. Плотная агломерационная застройка напоминает многоярусные тропические леса. На квадратный метр земли великое разнообразие видов. То есть плотные центры с высокой концентрацией бизнеса и гражданского самовыражения это источник многообразия, а многообразие, как известно из эволюции, это условие для выживания и развития. В биологии монокультуры податливы к паразитам и заболеваниям. И если одна особь поражена, вымирает сразу вся генерация. Европейские поля с самолёта выглядят как идеальное лоскутное одеяло, но не всем европейцам это кажется предметом гордости. Юрген Федер, как его называют экстремальный ботаник и активист в защиту растительности, он привлекает внимание к тому, что всё больше пространств засаживается монокультурами, вытесняющими разнообразие растений и насекомых. Он лоббирует введение государственных субсидий на то, чтобы собственники земли не делали с ней ничего, и у природы была возможность восстановить насыщенность видов. То же самое можно сказать о городской социальной среде. Дороги и парковки как пустыни. Они служат в основном для транзита кочевых видов и являются агрессивной средой. Рост площади асфальтированных пространств наносит серьёзный вред климатическому балансу городов. В масштабах планеты это называется дезертификация, деградация почв и миграция фауны в более благополучные районы. атмосфера внутри наших жилых пространств как территория со средиземноморским климатом влажно и тепло считается что ничто не может сделать дом например в саратове таким кайфовым чтобы не хотелось из него сбежать на холкидики Мне тут недавно попался на глаза документальный фильм про одного норвежца, который для своего больного сына сделал дом-теплицу со средиземноморским климатом. Это деревянное строение в огромной стеклянной теплице. Внутри неё и зимой, и летом зеленеют сады с фруктами, и сруб стоит словно в оазисе, увитый виноградом и мандариновыми деревьями. Окружающая норвежская серость никуда не исчезла, но на контрасте с ней это сооружение излучает ещё больше тепла и любви, чем если бы оно находилось на греческом побережье. Никакие туристические маршруты никогда не заменят своего дома. Масштабирование планеты до размеров города или наоборот помогает определить, что некоторые зоны нужно сдерживать, а другим дать чуть больше воли. Отдельное мнение насчёт того, сколько должно быть парков в городе, уже есть, они разрозненны и бюрократичны. В соответствии с нашими СНиПами, в городе зелени должно быть от 6 до 15 квадратных метров на человека, в зависимости от этажности застройки. Чем выше этажность, тем меньше тебе полагается свежего воздуха. Если в городе с активной промышленностью и плотным автомобильным движением, сады и скверы занимают менее 20% территории, То у жителей начинаются проблемы со здоровьем как следствие кислородного голодания и отравления вредными выбросами в атмосферу. Где находится самый зелёный мегаполис? В развитых странах? Нет. Бразильская Куритиба считается самым зелёным мегаполисом мира. Её первый мэр-архитектор уже в 70-е годы прошлого века начал развивать сеть экологичного общественного транспорта. Сегодня им пользуется 80% населения абсолютный мировой рекорд среди городов с населением свыше миллиона человек. В итоге километры парковок, которые мог бы занять личный автотранспорт, были отданы под парки и клумбы. В этом городе нет вредных производств, экологично утилизируется мусор. Тут даже газоны овцы стригут. По немецкой логике должно быть не менее 50% водопроницаемых плоскостей, незастроенный грунт. Перемешав в одной кастрюле несколько не связанных друг с другом моделей мышления, я получила вот такую пропорцию. Город равно 5% плотной застройки, высотки, плюс 50% зелени, сады, парки, реки, газоны, плюс 20% прочей застройки жилые дома и мелкие предприятия, плюс 20% транзитного полотна, дороги и парковки, плюс 5% производства.